Глава вторая. Желание снова посетить то место, откуда я ушел при описанных выше обстоятельствах, наконец одержало надо мной верх, промучив меня почти всю следующую неделю. Однако на сей раз я решил побывать там засветло и отправился в ту часть города в первой половине дня. Я миновал лавку и несколько раз прошелся от угла к углу, борясь с чувством нерешительности, знакомым каждому, кто боится, что его неожиданное посещение будет не кстати. Дверь дома была затворена, и, следовательно, меня не могли увидеть оттуда, сколько бы ни продолжались мои прогулки взад и вперед по тротуару. Наконец, оставив колебания, я вошел в лавку торговца древностями. Хозяин и еще какой-то человек стояли в глубине ее и, вероятно, вели не совсем приятный разговор, так как при моем появлении их громкие голоса сразу смолкли, а старик поспешил мне навстречу и взволнованно пробормотал, что очень рад меня видеть. «Вы весьма кстати прервали наш спор», — сказал он, показывая на своего собеседника. «Этот человек когда-нибудь убьет меня. Он давно бы это сделал, да только не смеет». «А, перестаньте! Будь на то ваша воля, вы бы сами давно отправили меня на виселицу». Огрызнулся незнакомец, предварительно бросив в мою сторону дерзкий взгляд из-под нахмуренных бровей. Это всем известно. «Да, пожалуй, ты прав», — в бессильной ярости воскликнул старик. «Я дам любую клятву, сотворю любую молитву, лишь бы отделаться от тебя. Твоя смерть была бы для меня избавлением». «Знаю, все знаю», — сказал незнакомец. «О том я и толкую». Но ни ваши клятвы, ни ваши молитвы мне не повредят. Я жив и здоров, и умирать не собираюсь». А мать его умерла. Старик горестно стиснул руки и устремил глаза ввысь. «Где же она, справедливость?» Незнакомец стоял, поставив одну ногу на табуретку и с презрительной усмешкой посматривал на старика. Это был молодой человек примерно двадцати одного года. Стройный и бесспорно красивый, хотя в выражении его лица, в манерах и даже одежде, чувствовалось что-то отталкивающее, беспутное. «Не знаю, как там насчет справедливости», — сказал он, — «но я, как видите, здесь. И здесь я останусь до тех пор, пока сочту нужным, или пока меня с чьей-нибудь помощью не выставят за дверь, чего вы, конечно, не сделаете. Повторяю еще раз, я хочу видеть свою сестру». «Сестру!» — с горечью воскликнул старик. «Да, родство есть родство. Тут уж ничего не попишешь. Вы давно бы его похерили, будь это в ваших силах», — сказал молодой человек. «Я хочу видеть сестру, которую вы держите в заперти и только портите, впутывая в свои тайные дела. Да еще прикидываетесь, будто любите ее, а на самом деле готовы вогнать ребенка в гроб ради того, чтобы... На скрести еще несколько жалких грошей в придачу к своим несметным богатствам. Я хочу видеть ее и увижу: Полюбуйтесь на этого праведника, и он говорит о том, что я порчу Нел. Он щедрая душа пренебрегает лишним грошом, воскликнул старик, поворачиваясь ко мне. Этот беспутный человек, сэр, потерял всякое право требовать что-либо не только от тех, кто имеет несчастье быть с ним в кровном родстве. но и от общества, которое видит от него одно лишь зло. «И кроме того, это лжец!» — добавил он, понизив голос и подходя ко мне вплотную. «Ему ли не знать, как я люблю ее? И все-таки он старается оскорбить меня в моих лучших чувствах, пользуясь присутствием постороннего». «Я, дедушка, посторонними людьми не интересуюсь», — сказал молодой человек, расслышав его последние слова. «И надеюсь, они мной тоже». Пусть занимаются своими делами и оставят других в покое. Это будет самое лучшее. Меня дожидается один приятель, и, с вашего позволения, я приглашу его сюда, так как мне, видимо, придется задержаться здесь». С этими словами он вышел за дверь и, посмотрев направо и налево, замахал рукой какому-то невидимке, которого, судя по горячности этой сигнализации, не так-то легко было подманить. Но вот... На другой стороне улицы, якобы совершенно случайно, появилась фигура, сразу бросавшаяся в глаза своим костюмом, затасканным, но с поползновением на щегольство. Фигура эта долго гримасничала и мотала головой, отказываясь от приглашения, но в конце концов пересекла дорогу и вошла в лавку.